Глава девятая Экранная комната. 1982 год. А Антоша отлучился совсем ненадолго. Я даже не успел внимательно осмотреть тут все углы. «Я вернулся?» — сообщил он, открыв кремальерный запор. Двери тут именно так запирались. «Давай продолжим. О чем мы там говорили?» «Что тут чаще всего ломается и как это чинить?» — напомнил я. Тут все ломается. С ухмылкой продолжил он. Но чаще всего почему-то процессор. Очинится он очень простым способом. В соседней комнате стоит точно такая же дура. Вынимаешь из нее половину процессорных плат и заменяешь ими местные. Если неисправность осталась, значит дело не в этой половине. Тогда заменяешь половину из оставшихся на хорошие. Дальше продолжать. Не надо, отозвался я. Принцип понятный. А когда локализуется дохлая плата, тогда что? Ну. Тут уже надо включать осциллограф и замерять сигналы. Кстати, иногда и невооруженным глазом можно найти неисправность, если что-то изменило цвет или там вспухло. «А с жесткими дисками тоже так поступать?» — уточнил я. «Не, с изотами отдельная песня. У них там главная беда — это плавающие магнитные головки». Когда диск крутится, то головки приподнимаются вверх экранным эффектом и как бы плавают в паре миллиметров над пластиной. А вот при остановке механизм отвода головок иногда не срабатывает. Это ты сразу услышишь, если оно не сработает. Головки сорятся на диск со звуком циркулярной пилы. Тогда их и этот диск можно сразу выбрасывать, ставить новые головки, вот в том шкафчике запас большой, и юстировать их. «Юстировать?» — не понял я. «Ну, это я тебе потом покажу, когда сломается. Еще вопросы?» «Пока нет», — задумался я. «А на том стеллаже что?» «О!» — оглянулся Антон. «Там импорт лежит, не трогай. С ним лично бессмертно работает». «Ну, хоть посмотреть-то можно?» — попросил я. «Смотри, конечно, за просмотр денег не берут», — ответил он. «Это вот рубиновый лазер, а это микро-ЭВМ в формате Камака, по мощности примерно как СМК. -ка. «А чего мы ее не используем вместо этих шкафов?» — показал я на чудовищные черные бока и сэмки. «У нас как в армии. Приказы не обсуждаются», — ответил Антонов. «Ну, если других вопросов нет, я побежал к гидрикам». А я поднялся на свою антресоль и тихо поинтересовался у Шурика. «Слушай, а чего это Артюхин сбежал к гидрикам? Там медом, что ли, намазано?» «Во-первых, там нет рентген и СВЧ». — ответил Шурик, одновременно смотря на экран осциллографа. — А во-вторых, у них каждое лето бывают экспедиции в теплые моря. Они ж гидрики, им гидросферу изучать надо. Понятен вопрос. — Да уж куда понятнее, — усмехнулся я. — Это лето уже прошло практически. А на следующий год куда они там поплывут, если не секрет? — Не секрет, — отозвался Шурик. — Там два основных маршрута. Первый из Питера в Атлантику. Стоянка обычно бывает в Роттердаме, на Кубе и где-то в Африке. Второй из Владика — Сингапурцы Лон Якогама. «Неплохо», — ответил я. «А ты тогда почему не сбежал к Гидрикам?» «Потому что у меня нету тестя», — усмехнулся он. «Третьего секретаря Убкума. Вечером я Вику не дождался. Она почему-то раньше ушла. Махнул рукой и отправился домой один на полупустом шестидесятом автобусе. А там, когда я поглощал свой дежурный ужин, меня сильно удивила мать своими красными глазами. Видно же было, что недавно плакала. «Случилось что?» — поинтересовался я. «Так ты не молчи и расскажи, сразу легче станет». И я таки вытащил из нее подробности ее неприятностей. Все оказалось не просто, а очень просто. Физрук ей прохода в школе не дает. Пристает, если коротко. «Так влюбился же, наверное», — предположил я. «Если у тебя что-то ответное к нему есть, так ты не сдерживай себя. Ты же еще молодая, можно сказать. Я все пойму». Но оказалось, что ничего ответного у мамы не нашлось. Он всегда небритый ходит. «А дед черт знает как и еще это. Изо рта у него постоянно пахнет нехорошо», — пояснила она. «Ну, тогда понятно», — ответил я. «Если изо рта воняет, это не вариант. Давай я с ним поговорю, что ли? Если не совсем тупой, должен понять. Он не тупой?» «Мозги у него есть, кажется», — не стала отрицать мама. «Но он на голову выше тебя и тяжелее килограмм на десять». «Это не беда», — развеселился я. «Чем тяжелее соперник, тем громче он будет падать», — как сказал один восточный мудрец. «Я даже не знаю», — задумалась мама. «Давай я сама попытаюсь справиться в ближайшую неделю, а потом уж посмотрим». «Да, хорошая новость есть», — вдруг добавила она. «Вот с нее бы и начинала», — немного попенял ей я. «Какая?» «Нам телефон согласовали. Завтра-послезавтра поставят. Надо аппарат купить». «Есть?» — козырнул я. «Купить аппарат, товарищ мама? По цвету или функциональным возможностям пожелания какие-то будут?» «Только не черный. Остальное на твое усмотрение», — вздохнула она. «Поставим вон тут на холодильник». И она кивнула головой направо. «Холодильник у нас Кандово советский Называется АК-3». Произведен в славном городе Мурами 10 лет назад. Кстати, ни разу не ломался с тех пор. Жаль, что пока радиотелефонов не сочинили, — подумал я. О, а вот тебе и тема для прогрессорства — спаять простейший радиотелефон, чтобы внутри квартиры работал. А можно и подальше, вплоть до детского грибочка во дворе. А вечером мы еще и сериал вместе по телевизору посмотрели. Да-то тут аж хия закончился, слава тебе, Господи. Вместо него запустили старого, проверенного временем, адъютанта его превосходительства с Юрием Соломиным в роли бравого капитана Кольцова. «Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелеют», озвучил я лозунг, написанный на бандитской тачанке. «Намертво в голове остается. Вот бы этих людей, что сценарий писали, да в современную рекламу». «Какую рекламу, сынок?» — удивленно спросила мама. Она у нас десятилетиями не меняется. Храните деньги в сберегательной кассе, да летайте самолетами аэрофлота. Как будто деньги можно хранить где-то еще и летать не аэрофлотом. Это пока мама, успокоил я ее. А вот лет через пять реклама очень даже будет востребована, запомни мои слова. И банков будет больше, чем один Сбер и авиакомпаний прибавится. Вот они и будут грызться за свой кусок пирога. Она удивленно посмотрела на меня и перевела разговор на другую тему. «Как там у тебя на работе-то?» «Да пока все путем, ответил я. «Вживаюсь и осваиваюсь. Коллектив вроде дружный, что и как делать, объяснили. Сегодня вот меня решили приставить к обслуге двух компьютеров». «К обслуге чего?» — не поняла она. «Ну, ЭВМ. Сейчас модно их называть компьютерами. От английского слова «вычислитель». «Справишься?» «Куда ж я денусь?» — вздохнул я. «Если партия скажет «надо», то что?» «Комсомол ответит «есть»,» — закончила она мою мысль. «Правильно. А если что-то пойдет не так, попрошу помощи зала. Там у нас здоровенный такой зал управления рядом, а в нем сидит человек тридцать. Да, у меня тоже еще одна новость есть. Не знаю уж, хорошей ее считать или нет». «Выкладывай», — ответила мама. На днях меня в колхоз отправляют, на сельхоз работы. У нас ведь творческая интеллигенция должна помогать колхозному крестьянству, а то крестьянство само не справится, знаешь, наверное. Надолго? На две недели, как обычно. И когда отъезд? Скорее всего, послезавтра. Надо будет одежду и обувь подобрать похуже. Все равно оно испачкается и порвется. И что ты там делать будешь в этом колхозе? Где это, кстати? Я начал отвечать с последнего вопроса север области. Варнаковский район, деревня Макарьково. Сто пятьдесят километров от нашего Нижнереченска. А работа какая? Про это не сказали. Что прикажут, то и сделаем. Сенокос там, по-моему, заканчивается и начинается уборка. Вот и будем по очереди сгребать сено и молотить зерно, как мне кажется». «Ну-ну». Еще раз внимательно посмотрела она на меня. «Смотри, водку там не пей. А то я знаю наших колхозников. Не просыхают они». — Это будет сложновато, — развеселился я, — но постараюсь от водки воздержаться. Тем более, что в колхозах в основном самогон пьют, а не водку. Мама дала мне шутливый подзатыльник, и на этом наш разговор сам собой увял.